Затем на сцену появляется шестифутовик и вызывает всеобщее восхищение. Мистер Гаппи принимает лишь очень незначительное участие в происходящих событиях, если не считать того, что дает показания, ибо, как и всем посторонним, ему велят проходить, не задерживаясь. И он может только слоняться около таинственного дома, с острой горечи наблюдать, как мистер Смолует запирает дверь на замок, и обижаться на то, что в дом его не пускают. Но прежде чем все заканчивается, то есть на следующий вечер после катастрофы, мистер Гаппи находит нужным сообщить кое-что леди Дедлог. С замирающим сердцем и каким-то унизительным ощущением виновности, порожденным страхом и бодрствованием в солнечном гербе, молодой человек, некий Гаппи, Подходит в 7 часов вечера к подъезду особняка Дедлоков и просит доложить о себе ее милости. Меркурий отвечает, что Меледи собирается ехать на обед. Неужели он не видит карету у подъезда? Да, он видит карету у подъезда, но тем не менее он желает видеть и меледи. Меркурий, как он вскоре скажет одному своему коллеге, тоже ливрейному лакею, Охотно бы вытолкал вон молодого человека, если бы не получил приказание принять его, когда бы он не пришел. Поэтому он, скрепя сердце, решается провести молодого человека в библиотеку. Здесь он оставляет молодого человека в просторной, неярко освещенной комнате, а сам идет доложить о нем. Мистер Гаппи озирается по сторонам в полумраке, и всюду ему мерещится не то кучка угля, не то головешка, покрытая белой золой. Вскоре он слышит шорох. Уж не... Нет, это не призрак, а прекрасная плоть в блистательном одеянии. «Прошу прощения, — у вашей милости говорит, заикаясь, мистер Гаппи, величайшему ныне, — я пришел не вовремя. Я уже говорила вам, что вы можете прийти в любое время». Мереди садится в кресло и смотрит ему прямо в лицо, как и в прошлый раз. — Благодарю покорно, Ваша милость. Ваша милость очень любезна. — Можете сесть. — Тон у нее не особенно любезный. — Не знаю, Ваша милость, стоит ли мне садиться и задерживать вас. Ведь я, я не достал тех писем, о которых говорил когда имел честь явиться к вашей милости. — Вы пришли только за тем, чтобы сказать об этом? — Только за тем, чтобы сказать об этом, ваша милость. Мистер Гаппи и так уже угнетен, разочарован, обескуражен, и в довершение всего и красота леди действует на него ошеломляюще. Ей отлично известно, как влияют на людей ее качества, Она слишком хорошо это изучила, чтобы не заметить хоть ничтожной доли того впечатления, которое они производят на всех. Она смотрит на мистера Гаппи пристальным и холодным взглядом, а он не только не может угадать, о чем она сейчас думает, но с каждой минутой чувствует себя все более и более далеким от нее. Она не хочет начинать разговор, это ясно. Значит, начать... Должен он. Короче говоря, миледи приступает к делу мистер Гаппи тоном униженно кающего савора. То лицо, от которого я должен был получить эти письма, скоропостижно скончалось, и... Он умолкает. Леди Дедлок невозмутимо доканчивает его фразу. И письма погибли вместе с этим лицом. Мистер Гаппи ответил бы отрицательно, если бы мог. Но он не в силах скрыть правду. Полагаю, что так, Ваша милость. Если бы он теперь мог заметить в ее лице хоть малейший признак облегчения. Но нет, этого он не заметил бы. Даже если бы ее присутствие духа не смутило его окончательно. И если бы сам он смотрел ей в лицо, а не отводил глаза. Он что-то бормочет срывающимся голосом, неуклюже извиняясь за свою неудачу. — Это все, что вы имеете мне сказать? — спрашивает леди Дедлок, выслушав его. Или, точнее, выслушав то, что можно было разобрать в его лепте. Мистер Гаппи отвечает, что все. — Подумайте хорошенько. Уверены ли вы в том, что ничего больше не желаете мне сказать? — потому что вы говорите со мной в последний раз. Мистер Гаппи в этом совершенно уверен. Да он и правда ничего больше не хочет сказать ей сейчас. Довольно. Я обойдусь без ваших извинений. Прощайте. И, позвонив Меркурию, она приказывает ему проводить молодого человека, некоего Гаппи. Но в доме в эту минуту случайно оказался пожилой человек некий Талкинхорн. И этот пожилой человек, подойдя тихими шагами к библиотеке, в эту самую минуту кладет руку на ручку двери, входит и чуть не сталкивается с молодым человеком, когда тот выходит из комнаты. Одним лишь взглядом обмениваются пожилой человек и Меледи, и на одно лишь мгновение. Всегда опущенная завеса взлетает вверх. Вспыхивает подозрение, страстные и острые. Еще мгновение, и завеса опускается снова. Прошу прощения, леди Дедлок. Тысячу раз прошу прощения. Никак не ожидал застать вас здесь в такой час. Я думал, в комнате никого нет. Прошу прощения. Не уходите, останавливает она его небрежным тоном. — Пожалуйста, останьтесь здесь. Я уезжаю на обед. Я уже кончила свой разговор с этим молодым человеком. Расстроенный молодой человек выходит, кланяясь, и подобострастно выражая надежду, что мистер Талкинхорн чувствует себя хорошо. «Так — Так-так, — говорит юрист, посматривая на него из-под сдвинутых бровей, хотя кому-кому о -кому, мистеру Талкинхорну достаточно лишь бросить взгляд на мистера Гаппи. От Кенджи и Карбая, кажется. От Кенджи и Карбая мистер Талкинхорн. Моя фамилия Гаппи, сэр. Именно. Да, благодарю вас, мистер Гаппи. Я чувствую себя прекрасно. Рад слышать, сэр. Желаю вам чувствовать себя как можно лучше, сэр, во славу нашей профессии. Благодарю вас. Мистер Гаппи. Мистер Гаппи выскальзывает вон, крадущимися шагами. Мистер Талкингхорн, чей старомодный поношенный черный костюм, по контрасту еще сильнее подчеркивает великолепие леди Дедлок, предлагает ей руку и провожает ее вниз по лестнице до кареты. Возвращается он, потирая себе подбородок, и в течение всего этого вечера Потирает его очень часто. Глава 34. Поворот винта. «Что это такое?» — спрашивает себя мистер Джордж. «Холостой заряд или пуля? Осечка или выстрел?» Предмет этих недоумений — распечатанное письмо — явно приводит кавалериста в полное замешательство. Он разглядывает письмо, держа его в вытянутой руке, потом подносит близко к глазам, берет его то одной рукой, то другой, перечитывает, наклоняя голову, то вправо, то влево, то хмуря, то поднимая брови, и все-таки не может ответить на свой вопрос. Широкой ладонью он разглаживает письмо на столе, потом, задумавшись, ходит взад и вперед по галерее, то и дело останавливаясь, чтобы снова взглянуть на него свежим взглядом. Но даже это не помогает. Что же это такое? — раздумывает мистер Джордж. — Холостой заряд или пуля. Неподалеку от него Фил Сквот при помощи кисти и горшка с белилами занимается побелкой мишени, негромко насвистывая в темпе быстрого марша и на манер полковых музыкантов песню о том, что он должен вернуться к покинутой деве и скоро вернется к ней. Кавалерист подзывает его кивком. «Фил — Фил! Фил идет к нему, как всегда. Сначала бочком отходит в сторону, словно хочет куда-то удалиться. Потом бросается на своего командира, как в штыковую атаку. Брызги белил, отчетливо выделяются на его грязном лице, и он чешет свою единственную бровь ручкой малярной кисти. — Внимание, Фил! Слушай-ка, что я тебе прочитаю. — Слушаю, командир, слушаю. — Сэр, позвольте мне напомнить вам, хотя, как вам известно, по закону я не обязан вам напоминать, что вексель сроком на два месяца, выданный вами под поручительство мистера Мэтью Бэгната, на сумму 97 фунтов 4 шиллинга и 9 пенсов подлежит к уплате завтра, а посему благоволить и завтра же внести означенную сумму по предъявлении упомянутого векселя. С почтением Джошуа смолует. — Что ты на это скажешь, Фил? — Беда, хозяин. — Почему? — А потому, — отвечает Фил, задумчиво разглаживая поперечную морщину на лбу ручкой малярной кисти, — что когда с тебя требуют деньги... Это всегда значит, что быть в беде. «Слушай, Фил», — говорит кавалерист, присаживаясь на стол. «Ведь я, можно сказать, уже выплатил половину своего долга в виде процентов и прочего». От прянов назад шага на два, Фил, неописуемый гримасой на перекошенном лице, дает понять, что, на его взгляд, это не может улучшить положение. «Но слушай дальше, Фил», — говорит кавалерист, опровергая движением руки преждевременные выводы Фила. «Мы договорились, что вексель будет, как это называется, переписываться. И я его переписывал множество раз. Что ты на это скажешь?» «Скажу, что на этот раз переписать не удастся». «Вот как?» Я тоже так думаю. Джошуа Смолуит — это тот, кого сюда притащили в кресле? Он самый. Начальник, — говорит Фил очень серьезным тоном, — по характеру он пиявка, а по хватке винты-тиски. Избиваются, как змея, а клешни у него, как у омара. Образно выразив свои чувства, И, немного подождав дальнейших вопросов, мистер Сквот обычным путем возвращается к недобеленной мишени и громким свистом объявляет во всеуслышание, что он должен вернуться и скоро вернется к некой воображаемой деве. Джордж, сложив письмо, подходит к нему. «Командир!» — говорит Фил, бросив на него хитрый взгляд. «А все-таки...» Есть способ уладить дело. Оплатить долг, что ли? Ха, чего бы лучше? Да не могу. Фил качает головой. Да нет, начальник, нет, не такой плохой. Но способ есть. Смотрите, как надо поступить, — говорит Фил, делая мастерский мазок своей кистью. Ты хочешь сказать... «Произвести побелку, то есть объявить себя несостоятельным должником?» Фил кивает. «Ха! Ну и способ! А ты знаешь, что тогда будет с Бегнатами? Ты знаешь, что они разорятся, выплачивая мои долги?» «Так вот ты какой честный, Фил!» — говорит кавалерист, разглядывая его с немалым возмущением. «Хорош! Нечего сказать!» Стоя на одном колене перед мишенью, Фил горячо оправдывается, подчеркивая свои слова множеством аллегорических взмахов кистью и оглаживая большим пальцем края белой поверхности. Оказывается, он совсем позабыл о поручительстве Бегната. Но раз так делать нечего, и пусть ни один волосок не упадет с головы любого члена этого достойного семейства» а пока он оправдывается, за стеной в длинном коридоре раздается шум шагов, и слышно, как кто-то веселым голосом спрашивает, дома ли Джордж. Бросив взгляд на хозяина, Фил поднимается, припадая на одну ногу и отвечает, — Начальник дома, миссис Бэгнетт, он здесь. И вот появляется сама старуха вместе с мистером Бэгнеттом. Старуха никогда не выходит на улицу без серой суконной накидки, грубой, поношенной, но очень опрятной. И, несомненно, той самой, которой столь дорожит мистер Бэгнетт за то, что она проделала весь путь из другой части света домой в Европу вместе с миссис Бэгнетт и зонтом. А зонт, этот неизменный спутник старухи, тоже всегда сопровождает ее, когда она выходит из дому. Цвет у него такой что подобного нигде в мире не увидишь. А вместо ручки — ребристый деревянный крюк, в конец которого, похожий на нос корабля или птичий клюв, вставлена металлическая пластинка, напоминающая оконце над дверью подъезда или овальное стеклышко от очков. Украшение, ненаделенное способностью оставаться на своем посту с тем упорством, которого можно было бы ждать от предмета, длительно связанного с британской армией. Зонт у старухи какой-то весь обвисший, расхлябанный, в его корсете явно не хватает спиц, а все потому, надо думать, что он много лет служил дома буфетом, а в путешествиях с аквояжем. Как бы то ни было, старуха целиком полагается на свою испытанную накидку с ее объемистым капюшоном и потому никогда не распускает зонта. Но обычно пользуются этим орудием как же злом, когда, делая покупки, хочет указать на заинтересовавшие ее куски мяса или пучки зелени, или же стремится привлечь внимание торговцев дружеским тычком. Она никогда не выступает в поход без своей корзинки для покупок, который смахивает на колодец, сплетенный из ивовых прутьев и прикрытый двустворчатой откидной крышкой. Итак, в сопровождении этих своих верных спутников, в простой соломенной шляпке, из-под которой весело выглядывает открытое загорелое лицо, миссис Бэгнат, краснощекая и сияющая, появляется в галерее Тири Джорджа.